Глава 5 Идея зарастает мохом Мне хотелось начать строительство лодки немедленно Несколько дней бродил я вокруг бамбука Чистил бревна, гладил их, измерял В тельняшке... С топором и ножовкой в руках. Парил я над бамбуком, примеривался, прицеливался, мечтал. Но никогда в жизни я не строил никаких лодок. И так просто тюкнуть топором по бамбуку не решался. Надо сказать, что тельняшка теперь у меня была цельная. Далеко позади остался треугольный кусочек. Я донашивал вторую свою тельняшку. А хорошая тельняшка, как известно, служит хозяину примерно 10 лет. Шли недели. Без движения лежал бамбук у Орлова в мастерской. Посетители спотыкались о него, восхищались таким толстым, невиданным бамбуком. Орлов гордился, расхваливал бамбук и мою идею. Прошел месяц, и настроение Орлова переменилось. — Здесь нечаянный склад купца Высоцкого, — шутил он. — Пора превратить бамбук в лодку. За месяц Орлов совершенно излечился от бамбуковой болезни. Он подхватил где-то керосиновую болезнь, стал собирать керосиновые лампы и в короткий срок набрал столько ламп, что их некуда было ставить. Бамбук же занимал много места и мешал лампам спокойно размножаться. А я не знал, с чего начать и, главное, не представлял себе, какой должна быть самая легкая лодка в мире. Я рисовал бамбуковые проекты, а ночами снились мне бамбуковые корабли. — Тебе, наверное, мешает бамбук? — заискивая, спрашивал я Орлова. Орлов молчал, только усы его недовольно помахивали крыльями. — Ну, хочешь, я увезу бамбук домой? Помалкивал Орлов, помалкивал. — А что, возьмем за пятерку самосвал и отвезем на квартиру? — Для этого надо иметь квартиру, — отвечал, наконец, Орлов. Квартиры у меня не было. Была комната, которую я снимал у опасного человека по имени Петрович. И этот Петрович запросто мог в сердцах растоптать бамбук, а то и продать соседу возводящему голубятню. Да, так получилось, что прежде чем иметь лодку, я должен был заиметь квартиру, в которой мог бы хранить строительный материал. Меня всегда поражало, как в жизни все связано между собой — лодка, бамбук. Милиционер-художник. Керосиновые лампы, Петрович, квартира. Казалось бы, нет в этом никакой связи, а в голове моей все переплелось, запуталось морским узлом. Это узел судьбы, пояснял Орлов. бросьте самую легкую лодку в мире. Давай распилим бревна и понаделаем из них кувшинов. В таких кувшинах можно держать керосин, олифу, а если надо сыпучие тела. Замыслы Орлова пугали меня, особенно раздражали сыпучие тела. В жидкостях все-таки оставалось что-то от идеи мореплавания. Я занялся поисками квартиры, покидая бамбук на несколько дней, а то и на неделю. Постепенно новая будущая квартира вытеснила из головы самую легкую лодку в мире. Случайно наткнулся я на фотографию в журнале рыбоводства. На ней изображена была лодка очень легкая на вид. В лодке сидел человек с подлещиком в руке. Под фотографией была подпись. «Известный писатель-путешественник любит порыбачить и поразводить рыбу в свободное от литературы время. Хорошо отдыхать на водоемах Подмосковья». В справочном бюро узнал я телефон. Позвонил и, путаясь, извиняясь, объяснил, в чем дело. «Ладно, — сказал писатель-путешественник, — заходи завтра ко мне, покажу лодку».